Пилюли. Пилюли могут быть использованы так же, как и капсулы, но с большим успехом, поскольку они сохраняются дольше. Для приготовления пилюль нужно почистить и мелко нарезать 5 зубчиков чеснока, добавить небольшое количество порошка из коры вяза и корня аптечного алтея, не более чем на 10% больше исходного. Затем медленно долить дистиллированной или талой воды до образования тестообразной массы. Скатать из этого теста маленькие шарики размером с горошину, подсушить в духовке при температуре 30 градусов Цельсия, сложить шарики в стеклянную банку и использовать так же, как и чесночные капсулы.